Глава 9. Разумеется, платье, которое Мачуха приобрела для смотрин, оказалось ужасным. Розовое, воздушное, в оборках и рюшах. Оно делало меня похожей на кремовый торт. Увы, объёмов в нужных местах не прибавилось, а лиф неестественно надулся и лишь подчеркнул мои скромные возможности. И даже пышная юбка модной длины чуть ниже колен не спасала положение. В золотых туфельках с широким мысом и квадратным каблуком ноги напоминали копыта. Мачиха долго ругала меня за то, что я обрезала роскошные волосы, в итоге уложила на свой манер Закрепив на макушке огромный шиньон, да ещё потребовал нанести толстый слой пудры и замазать веснушки. Облекло розовой помадой сделало из меня копию мертве. Но так даже лучше. Нормальный жених подобное чудо и с приплатой себе не выберет. А так как Папаша с мачехой пытались сучить такую красоту за даром, то дело не выгорит. Когда я спустилась в гостиную, мачеха с отцом уже крутились вокруг родственников жениха. Самон, я так понимаю, не соизволил приехать, возложив обязанности по отбору невест на бабушку и деда. Последний, впрочем, уже дремал в кресле, прикрывшись газетой, а вот бабуля попалась активная. Рассматривала альбом с своими детскими рисунками, слушала щебетание мачехи и сыпала вопросами. А вот и она, наше муртишулечко, красотулечко. Мне естественно радостно вскрикнула Мачуха, как только я вошла в комнату и поздоровалась. Умница, разумница, окончила пансионат с отличием, лицензированный специалист по бытовой магии, а это значит, дома всегда будет чисто. Проверим. Бабулька покопашилась в сумочке, достала какую-то вещицу, а затем приложила к глазу монокль с мерцающим стёклышком. А я распознала определитель магии, который как и браслет разработала пару лет назад, а тётушка продавала в лавке. Чувствую, все пожилые дамы города являются клиентками наших магических штучек. Слава светлому богу, я не выставила пока на продажу свои последние разработки. Предложу их инспектору БД как взятку при устройстве на работу. «Так, двадцать один год смесок с преобладающей светлой магией второго уровня». Вынесла вердикт пожилая Лира и убрала моноколь в сиреневую сумочку, идеально гармонирующую с ее брючным костюмом и маленькой шляпкой-таблеткой. Кончики седых буклей тоже отливали сиренью. «Наверняка это любимый цвет дамы». Тёмные магии у неё тоже имеются. Уверена, мартишка прекрасно подойдёт вашему внуку. Настойчиво продавала товар мачиха. Тёмной магии всего три капельки. Нахмурилась бабулька. Да-да, я не подхожу, обрадовалась я и направилась к выходу. Стоять! рявкнула старушка, а я замерла. Не стоит так расстраиваться, дяточка. Мы рассматриваем всех претенденток, и светленьких, и тёмненьких, и смесков, даже не магов. Дело-то не в магии. А в чём же? удивилась я. В характере, призналась собеседница, поуютнее устраиваясь на диване и подкладывая себе под спину подушки. Чувство она рассчитывает осесть в нашей гостиной надолго. О, моего внука, характер своеобразный. Я бы даже сказала скверный. Поэтому прежде всего ему нужна Мартишка идеально подойдёт. Без церемоны перебила её мачеха. У неё покладистый характер, она тихая, скромная, послушная. Боюсь, это не то, что я ищу. Огорошила, пожелая Лира Мачиху, и та раскрыла рот, пытаясь сообразить, о чём дальше петь. Нам нужна невеста с характером. Характер у мартишки тоже иногда проявляется. Робко заметил отец, но договорить не успел. Послышалось рычание, а затем я почувствовала, как кто-то набрасывается на подол моего платья и начинает рвать. Вернее, отгрызать оборки и смачно их жевать. Опустив взгляд, я обнаружила странного зверя. Вроде бы собака, с толстыми бочками и на коротких кривых ножках, с маленьким хвостиком и торчащими ушками. Но вот зелёный цвет и морда достались зверю от карликового дракона или ящера. На меня не мигая смотрели красные глазки. Зубастая квадратная пасть ощерилась. А из широких ноздрей приплюснутого носа валил дым. "Бублик, фу!" приказала пожилая Лира. "Перестань есть всякую гадость". Бублик, который уже сожрал волан на моей юбке, икнул и обдал огнём ковёр. Разумеется, тут же образовалась дыра. "Это что? Огненный дышащий пёс? Карликовый дракон?" Взвизгнула Мачиха и схватилась за живот. Папаша подхватил ее под руки, я же с интересом рассматривала редкую зверюгу. Обратила внимание, что в отличие от ящеров и драконов, шерстка у нее пушистая, точнее, у него. — Ну что вы, какой дракон? Это дракон Мопс, — с гордостью ответила пожилая Лира. — Попс, — наморщился папенька. — Да. А лимансарский дракономопс. Полное имя Булибердулис XVI, но мы зовём его по-домашнему Бублик. Хозяйка погладила подбежавшую к ней зверюгу за ухом, а тот закатил красные глазки от удовольствия. "И он всегда плюётся огнём?" ужаснулась Мачаха. "Что вы такое говорите? Просто мальчик слегка переел небольшая отрыжка". Не волнуйтесь, я компенсирую вам потерю ковра и, конечно же, оплачу новый наряд для юной Лиры. Кстати, кто выбирал это чудовищно, э, в смысле, чудесное платьице? Я, с гордостью, сообщила Матихо. Он Мартишолечке плохо со вкусом пришлось помочь. Мне всё понятно. Сделала заключение пожилая Лира и указала мне на соседний диван, а родителям на дверь. «Мы с девочкой пока побеседуем, а вы займитесь своими делами». «Ну а как же так? Я должна контролировать беседу», — попыталась возмутиться настырная супруга моего папеньки. «Это условие отбора. Собеседование тет-а-тет», — -тет, категорично отрезала гостья. Мы всё понимаем. Покладисто согласился отец и вывел Мачуху в коридор, а мне громко шепнул: "Не подводи, Насмартишка. Пробейся в финал". Родители удалились, а я тяжело вздохнув, присела на диван. Бублик вновь ринулся ко мне и устроился на коленях. Теперь он схватил зубами оборки, украшающие лиф платья, и принялся их лениво жевать. Веемо понравились Хороший знак, задумчиво произнесла дама. Я же считала, что дракона Попсу понравилась не я, а розовая рюши. Кстати, нас забыли представить. Магию имя Лиа Кади Шторм. Не Шторм, а Штом, уточнила старушенце, мне показалось, что фамилия Шторм ей бы больше подошла. А, -а Лер, указала я на спящего дедушку, «О, на Урия не обращайте внимания. Мой муж либо ест, либо спит». «Прекрасное, я вам должна сказать, качество для супруга», подмигнула мне бабулька и потерла ладони. «Ну-с, приступим к собеседованию». Лира Леокадия придвинула к себе сумочку, пошебуршала в ней. Видимо, не найдя нужного предмета, поджав губы, высыпала содержимое на диван. А я обомлела. Большинство вещиц оказались магическими штучками моей собственной разработки, которые продавались в магазинчике тётушки Клары. Старушка тем временем загадочно улыбнулась и извлекла из кучи вещиц светлую коробочку. И я узнала этот прибор распознаватель лжи или магический детектор спектрум. Эх, знать бы заранее, взяла бы с собой блокиратор. А сейчас придётся терпеть. Механизм, в общем-то, простой. Если собеседник говорит правду, коробочку окутывает золотистое свечение. Но как только раздаётся хоть слово лжи, свечение превращается в розоватое и может дойти до красного, коль собеседник нагло врёт. Расскажи о себе, детка, попросила Лиакадия. А что рассказывать? Моя мать их уже всё сказала. Я закончила магический пансион с отличием, смесок. Это всё формальности. Я же хочу знать, к чему лежит душа, кем ты хочешь стать? задала странный вопрос старушка. Известны кем хотят стать девицы двадцати с небольшим лет, участвующие в смотринах с женой богатого мага. Это был правильный ответ, которого ожидали все. И мачеха с папашей, и родственники жениха А что, если сказать правду? Аристократке придётся не по нраву, что будущая невеста её драгоценного внука хочет служить в полиции. Моя душа лежит к расследованиям. Я хочу работать инспектором полиции, призналась я, ожидая увидеть неодобрение на лице Лиры. Детектроспектрум, разумеется, сиял золотистым, а аллеа Кадия расплылась в улыбке. Какая прелесть! А ведь я тоже когда-то мечтала о подобном. Только в мои годы женщину на службу в полицию не брали. Сейчас то же самое, вырвалось у меня. Бублик, живавший о бурку, словно в подтверждение тявкнул. "Безобразие! Столько лет прошло, а эти мужчины всё такие же зануды". Возмутилась Лира Леокадия, и я была с ней абсолютно согласна. «А ты к главному инспектору полиции Беде ходила?» «Конечно, первым делом. Как я понимаю, безрезультатно. У моего внука есть определенное влияние на Леры Беде. Он мог бы тебя порекомендовать». Заговорщицки подмигнула старушка. «Спасибо, я подумаю». Предложение было заманчивым, но пока попробую осуществить план, играя роль ассистента. А вот если не получится, обращусь к этой лиакадии или к атсоетль. Лира Штром меж тем покосилась на прибор, он всё ещё ровно мерцал. Надо же. Ну говоришь чистую правду. А ведь ты у меня уже двенадцатое за неделю. И всё это время мой прибор светился красным. Двенадцатое? Так много? Это я уже половину отшила. На вопросы о мечтах все девицы одинаково отвечали, что хотят выйти замуж за моего внука. Это понятно. Он парень видный, аристократ в двенадцатом поколении, тёмный маг высшей категории, богатый. Но должна же девушка мечтать ещё о чём-то. Её слова меня насторожили. Где-то я уже слышала про магов высшей категории. Но больше всего расстроило, что беседа идёт не по плану. Я не собиралась откровенничать, тем более не собиралась замуж, о чём решительно заявила Лили Лиакади. Меня интересует только карьера. О, очень хорошо. Неожиданно обрадовалась дама и обратилась к мужу. Орий, нам наконец-то повезло, у девочки есть характер. Она нам подходит. Дедок в ответ всхрапнул, а я вскрикнула. Нет, нет, я вам не подхожу. Я совершенно не умею готовить. Определитель лжи тут же засиял насыщенно-розовым, а бабушка Лиокадия погрозила мне кослявым пальчиком. Воротни, хорошо, дедка, особенно старшим. Но даже если ты не умеешь готовить, не беда. Хемусик наймёт кухарку. Хемусик Переспросила я и едва сдержала смех. Какое дурацкое имя для мага высшей категории? Химусик Штром. За такого точно замуж не пойду. Мой внук? Послышался скрип двери, старушка осеклась и прошептала псу. Бублик, проверь. Зверь бросился к двери, за которой, как оказалось, притаился мой папаша в полусогнутом состоянии, с прилуженным к замочной скважине ухом. Если бы знала, что он решил подслушать, предложила бы ему свою магическую слуховую трубку. А теперь вышло неудобно. Да ещё и бублик схватил его за галстук, повис и принялся грызть ткань. Матиха, которая находилась рядом, завязала обленницы, занявшее стратегическое место на лестнице, принялись гаготать. Что? Э, -э куда? Зачем? Заорал пробудившись ото сна дедушка жениха. "Рожаю!" завопила мачеха, а мы с отцом, мы висящим на нём бублике подбежали к ней. "Более бердулис к ноге!" скомандовала Лира Лиакадия. "Орей, отходим". Дама живо собрала магические вещицы в сумку и поднялась с дивана. "Не будем вам мешать. Рожайте на здоровье". Когда семейство жениха подошло к входной двери, Мачиха умирающим голосом поинтересовалась: "Надеюсь, Мартишка пройдёт в следующий этап отбора. Увидим. Пожало плечами Лиакаде. О результатах сообщим дополнительно". "Мартишка!" взвизгнула Мачиха, как только за гостями закрылась дверь. Рожать, кажется, Содомка передумала. Ты опять нас опозорила. Да что не так? возмутилась я. Всё, я спасла ситуацию, соврав, что рожаю визжала Матиха. Посмотри на себя, платье порвано. В ответ на вопросы ты несла чушь. Ну какая работа в полиции? Почему нельзя было сказать, что спишь и видишь, как бы выйти замуж за этого хренусика? Химусика. Подсказала я и поразилась острому слуху этой женщины. Ведь она стояла дальше от двери, чем отец. «Не перечь, соданки!» — подал голос папаша и обнял жену. «Ты нас подвела и опозорила. Впрочем, как всегда». Я не собиралась слушать напрасные обвинения. Как по мне, так я вела себя вполне прилично. На вопрос ответила честно, ни разу не огрызнулась. Даже рвотные постилки не подсумно наглому псу, а вежливо терпела, пока он обидел мою платьем. Отмахнувшись от родственников, поднялась в свою комнату, захлопнула дверь и переоделась в мужской костюм. Мартишка, открой! Не сдавалась мать их, барабаня в дверь. Мы ещё не договорили, ты не всё нам рассказала. Вы же подслушивали, хмыкнула я, вылезая в окно. Мы не всё расслышали, попытался возразить отец. Но я уже спрыгнула в кусты, и голоса родственников потонули в уличной какафонии. Быстро добежала до соседнего проука. Там у одного из домов стояла желтая букашка. Запрыгнула в нее и направилась на окраину города. В дом, где меня всегда ждали. Ни в чем не обвиняли и принимали такой, какая я есть. Правда, мы с тетей совершенно забыли предупредить вилку о моем преображении. И когда я вошла в лавку, то встретилась с помощницей тётушки Клары. Та всплеснула руками, вскрикнула: "Мартин!" и упала в обморок. «Теперь я вижу, что ты — это ты, а не он». Запихивая в рот очередную утешительную конфету, тяжело вздыхала вилка, спустя полчаса сидя на кухне. «Но в первую секунду приняла тебя за Мартина. Так он выглядел, когда ему было пятнадцать». «Прости, мы забыли тебе сказать», — сокрушалась тетушка, отпаивая сотрудницу и мою подругу чаем. «Теперь я вижу, что ты — это ты, а не он». Мы собирались с тётей Клары повидать ввилки историю моего проникновения во вражеский стан, но за делами позабыли. Значит, ты затеяла расследование? Хочешь сама заняться поисками Мартина? С надеждой спросила подруга, но тут же нахмурилась кое-что припомнив. А как же детектив, которого вы нанимали? Этот дефектив 2 года тянул из меня деньги, но так ничего толком и не разознал. покачала головой тёте. Пришлось выгнать. Ни полицейские, которые меняются в жиже раз в месяц, ни сыщик моего сына не нашли, а может и не искали. Я найду, горячо пообещала тёте, правда, пока не представляю, как это сделать. Мартишка, если нужна какая помощь, только скажи. Могу собрать сплетни, подслушать, подсмотреть, предложила подруга. Это обязательно понадобится, согласилась я. Раз мы всё выяснили, за работу. Тётя поднялась из-за стола, заметив, что мы с Вилярией подбираемся к новой коробке конфет. Наведите порядок в лавке, смените ценники и подумайте о новинках. Вперёд.